Глава 2. Не стало большим удивлением для меня, когда, едва узнав о том, что я вернулся в лагерь, к Хоппи и Танине тут же бросились иудейские купцы, умоляя их о встрече со мной. Понимая, о чем пойдет речь, я согласился принять их в своем новом красивом шатре завтра после обеда. Потерю женских рук в своем хозяйстве я ощутил сразу, поскольку Танине еще было очень далеко как до Венермирута, так и до Небамон. К тому же он был постоянно занят как написанием документов, что я надиктовывал ему, так и разбором всей поступающей корреспонденции. Общение с внешним миром у меня не прерывалось ни на день. Одни гонцы прибывали другие убывали, и все это становилось частью обычной рутины. Так что с занятостью Тонини проблема необходимости еще одних рук в хозяйстве определенно присутствовала. «Мой царь?» Только я о нем подумал, как ко мне вошел сам парень, показывая два письма. Но Марх Абидоса сообщает об успешном начале перестройки храма для бога Осириса, начатый с разрешения Верховного Визиря и Твоего Величества», — сообщил он. Взяв письмо, я еще не бегло понимающие иероглифы, с помощью Тони не прочитал письмо целиком. номарх сообщал, что хетские купцы значительно снизили цены на олово и бронзу, поэтому он осуществил закупки у них, а не у египетских купцов, и производство снаряжения снова было запущено, но пока не в полную силу, Из-за отсутствия материалов Аменимхета. Но и да, он упоминал, что Рихмир выделил все нужные средства для постройки храма, впервые применив не сбор крестьян для царских работ, а добровольный с оплатой впервые в истории Египта деньгами, а именно новенькими медными монетами. Но Марх писал, что желающих было сильно больше, чем нужно, так что многих пришлось даже прогонять, поскольку и тех, кто успел попасть на работы, хватило, чтобы, используя камни и блоки, предназначенные для других храмов, начать перестройку нынешнего храма Осириса, делая его больше и выше нынешнего. «Отлично!» — обрадовался я, что Хадшипсут и Рихмир все же договорились между собой о пробном использовании денег для оплаты работ крестьян и ремесленников, которые обычно привлекались к обязательным работам на царя бесплатно, только за еду. Я же решил, что запуск денег самой ходовой категории нужно будет осуществлять именно так, как оплату за работу. Так их не станет сразу много в обороте». Ну и заодно посмотрим на их покупательскую способность, ведь медь, в отличие от золота, должна была стать повсеместным средством оплаты». «Что во втором письме?» Переключился я с мысли о деньгах на второй свиток, который Таня не держал в руках. «Господин Рыхмир сообщает, что войско на Синае столкнулось с ожесточённым сопротивлением местных племен. Поставки меди оттуда практически полностью прекращены», сообщил парень. «Он просит вашего совета». у «Усеромон, значит, еще не вернулся с юга» задумчиво погладил я подбородок. «Если визирь просит совета у меня?» «Ответь ему, чтобы пока привлек нубийских наемников на помощь Хоремхебу». Немного подумав, распорядился я. «Если у Хоремхеба такие проблемы, которые он не может решить с помощью пятитысячного войска, нужно отправить к нему гонца, узнать подробности». «Все выполню, мой царь», — поклонился Тонини. «Подождем ответа. Хоремхеб — опытный командир. Вряд ли он даст так просто себя победить». На следующий день парень пришел отчитаться об отправленных письмах. А также о том, что Миттонийский принц усердно продолжает у него обучаться, больше не устраивая молчаливых протестов, после того, как его наказал Ментуи Уи, заставив три дня пожить жизнью простого легионера. Что-то еще? спросил я его, видя, что он замешкался перед тем, как уйти. Иудей, прибыли, мой царь! скривился он. На четыре часа раньше обозначенного им срока. Ну, раз прибыль раньше, пусть ждут, пожала плечами. Давай пока пообедаем. Слушаюсь, мой царь. Склонился он, и вместе с Хоппи они отправились за едой. Еда не изобиловала разнообразием. Все ровно то же, что ели все в войске, только продукты были чуть посвежее. Молчаливо расправившись с рыбой, я запил все это вином из серебряного кубка и, поднявшись с места, пошел в другую часть шатра, чтобы отдохнуть. Иудеи впустили ровно в то время, какое им было назначено. На коленях они с самого порога подползли к моему креслу, И сразу взмолились о пощаде, едва поприветствовали меня полными титулами. О какой милости вы просите меня! делано удивился я. Я не собирался никак ущемлять вас. Но, великий царь! со слезами на глазах ответил мне старший. До нас дошли новости, что царь Менхипера собрался покорить наши города. Ханаан и так египетский, напомнил я ему, по-прежнему делая вид, что ничего не понимаю. Я лишь удостоверюсь, что все народы в нем подчинены мне и платят дань. На, но, но, великий царь, иудеи давно уже живут отдельно от воли египетских царей». У него от волнения даже затряслась нижняя челюсть. «Ну так, если вы хотите, чтобы так было и дальше, пусть ваши города принесут мне личную присягу и живут дальше по египетским законам платя налоги. Никто вас не тронет». «Но это невозможно, великий царь», — закачал головой старший из иудеев. «Наша вера, наша жизнь не такая, как в Египте». Я знаю, что у вас нет общего государства. У вас просто союз племен. Я пожал плечами. Все ровно так же и останется, но вот добавится царская администрация Нома, к которому будут приписаны ваши города. Она будет следить за выполнением законов. Ваших вождей я не планирую менять. Глаза у всех иудеев расширились. А наша вера, великий царь, египетские жрецы заставят снести наши храмы и молиться вашим богам. Этого также не будет. Я спокойно пошевелил рукой. «Молитесь, кому хотите, если платите налоги. Моим следующим указом будет объявлено, что на всех новых территориях налоговые послабление для всех храмов отменены. Они так же, как и все остальные землевладельцы, обязаны будут платить налоги». В Шатре настала полная тишина. Даже охрана перестала двигаться, поскольку впервые во всеуслышание я об этом объявил. Сам же приказ был давно подписан мной и Хатшипсут. Но не объявлялся, пока у Усерамон не вернется из Южного Египта. Именно по его возвращении и присоединении новых территорий мы собирались выпустить весьма революционный указ, мотивируя это тем, что хотим полностью убить им всякое инакомыслие на новых землях. В приказе была приписка о том, что для египетских храмов, когда старым богам перестанут молиться на новых территориях, будет сделано исключение, но конкретной даты указано не было. И, как я сказал с улыбкой Хадшепсуд, никогда не будет по крайней мере, при моей жизни. Иудеи потрясенно смотрели на меня, видя, что я говорю это абсолютно спокойно, как об обычном факте. «Нам нужно поговорить с общинами, Твое Величество!» Иудей поклонился, коснувшись лицом пола. «Это слишком важные новости, о них должны знать все». «Конечно, у вас есть время, пока легионы не подошли к Силому», заверил я их. Иудеи вздрогнули и, откланившись, быстро простились со мной, выйдя наружу. Вслед за ними потянулись задумчивые центурионы, присутствующие при встрече, оставив меня только с охраной и Итанини. «Что ж, раз все так быстро завершилось», обратился я к нему, «давай вернемся к работе. Налоговый кодекс Египта нам нужно будет закончить до возвращения домой». «Да, мой царь», — поклонился парень, — «сейчас принесу черновики». Уйдя к городам, принадлежавшим Египту только формально, — Пришлось снова озаботиться охраны для обозов и караванов с провизией, а также стадами скота, которые тянулись за войском длинной вереницей, то подвозя новую провизию, то убывая пустыми. И Джех, быстро ухвативший ему метод предварительных заказов, основанный на среднем потреблении войском провизии, весьма быстро совсем разобрался и с помощью своих помощников наладил постоянное взаимодействие между купцами семейства Яхмаса пеннехибета которые и обеспечивали нам эти поставки. К тому же финикийские и иудейские купцы, тоже получившие разрешение поставлять продукты, весьма сильно способствовали тому, чтобы рацион легионеров был разнообразным. На рыбу и птицу уже редко кто кривил лицо, поскольку для побережья, где мы находились, это была самая доступная и массовая еда, а главное свежая. Встреченные нами по пути на юго-восток небольшие поселения разграблялись, а жители сразу угоняли в рабство, не сильно интересуясь, кто там из какого рода и племени поскольку никакой центральной власти здесь не было. Полукочевые племена с труднопроизносимыми названиями были мне не сильно интересны в качестве базиса, на который можно было опереться. А многочисленные поселения Амареев, остатки некогда большого племени Иевусеев, а также Хивеев, просто не могли сопротивляться моему войску. Большая часть, конечно, разбегалась, но куда они могли пойти, если кругом были разнородные племена, чаще всего враждовавшие между собой, мне было непонятно» зачистка продолжалась широким фронтом, поскольку никто из тех, кто здесь жил, не платил дань Египту и даже не собирался этого делать, как говорили нам пленные. Они жили своей маленькой жизнью и слыхом не слыхивали ни о каком Египте, зная названия только близлежащих к ним городов. На исходе второй недели в лагерь вернулись разведчики, рассказавшие о том, что впереди город с не очень высокими стенами. Первый, который встретился здесь на пути, среди холмов, горных склонов, и ответвлений многочисленных русел реки Иордан. Колесницы с большим трудом, передвигающиеся в горной местности, отлично показали, что мои мысли об их замене очень правильные. Сейчас вся эта тысячная армия всадников была практически бесполезна. Одна грамотно организованная засада на гористых холмах и едущие хорошо, если в один ряд колесницы, станут отличной целью для лучников. Чтобы этого не произошло, я отправил на возвышенности небольшие отряды пехоты, Которые сопровождали нас, идя впереди и позади войска, как раз на такой случай. Как мишени мы тут внизу! ворчал я, отпустив разведчиков, принесших вести о городе впереди. Мы двинулись в указанном ими направлении, при этом периодически крутя головами по сторонам, высматривая наверху холмов легионеров, которых было отлично видно из-за больших щитов. Внезапно над горами раздался тягучий сигнал опасности, разлетевшийся повсеместно, и отраженным эхом вернулся к нам. Труби тревогу! тут же приказал я одному из горнистов пехоты, которые сопровождали меня рядом с колесницей. «Всадники пусть остановятся, достанут луки, пехота прикроет колесницу щитами». Один за одним сигналы раздались рядом со мной, глуша отрубными звуками, и на стены горных склонов, откуда послышался сигнал тревоги, полезли легионеры дежурных когорт. Остальные надевали доспехи и выстраивали защитное построение, готовясь принять на себя удар стрел. Он последовал, но весьма слабый. Засада была вовремя вскрыта идущими по вершинам холмов разведчиками. Вражеские лучники, вместо того, чтобы спокойно расстреливать беззащитную конницу, стиснутую между холмов, вынуждены были отбиваться от атак. Вскоре к легионерам подоспела подмога, и на холмах закипел бой, который быстро закончился из-за нашего численного и технологического преимущества. Ко мне подъехал ментуй Уи. -Уи. — Было две тысячи нападавших, мой царь! — прокомментировал он случившееся. — Тысячи лучников! Остальное — сборная солянка ополчения из простых крестьян из ближайшего города и поселений. Центурион второй когорты просил передать, что он закончит с ранеными и вернется для доклада. «Благодарю, Ментуи-Уи», — кивнул я военачальнику, благодаря за доставленные сведения. Нам оставалось только ждать, и через час мне под ноги бросили раненого пленного, а прибывший Центурион подтвердил, что враг полностью разбит, а мы не потеряли никого, даже раненых имелось всего с десяток, и то легко. Поблагодарив его, я протянул ему браслет в качестве поощрения. Центурион с поклоном простился, сказав, что после случившегося удвоит пасты разведки на склонах холмов. Я согласился с его решением. Когда он ушел, наши взгляды перевелись на пленника. Эудей! кратко прокомментировал его ругательство в нашу сторону, стоящий рядом и уи «Хопи, займись им!» Я кивнул на пленника. «Узнай, кто, откуда, почему напали!» «Слушаюсь, мой царь!» Он показал своим легионерам взять Иудея, и они отволокли его от общих рядов, чтобы не мешать дальнейшему движению колесниц. Много времени, чтобы разговаривать пленника, ему не потребовалось, так что, вытирая окровавленный меч, он вернулся довольно скоро. Я никуда не двигался с места, ожидая его. «Переводчик сказал, что он приближенный главы великой семьи Темнат Хереса, мой царь», — обратился ко мне Хопи. «У них в городе побывали наши иудейские купцы», — предупредив о вторжении поэтому они решили попробовать дать отпор на более выгодных для себя позициях. «Вроде бы купцы должны были наоборот сообщить, что мы идем вернуть иудеям их истинного царя», изумился я под смешки окруживших меня военачальников. Они предупреждать о походе моего войска?» «Видимо, они что-то запамятовали, мой царь», скептически покачал глава Ментуи Уи. «Нужно будет у них спросить, когда вернуться, поскольку, думаю, у их наемников, которые следуют за войском для охраны пленных, спрашивать бесполезно». — Согласен, — кивнул я. — Что ж, ждать нам придется недолго. Через несколько часов мы вышли из горной теснины на Нагорье, на котором текла река. Впереди был обнаружен разведчиками город, и правда, с не очень высокими стенами. Отсюда было плохо видно, но точно в два раза меньше тех, что мы штурмовали у финикийцев.